Даже когда Ноэль пропала, они какое-то время не расслаблялись. Перемещение опасно, даже если минуту назад никого не было, он мог появиться уже в следующий миг. Сейчас все переживали из-за того, что Ноэль вновь может появиться, но их успокоили слова Айви. «Похоже, она и правда ушла». «И возвращаться не собирается?» – спросила Роран, а Айви миновала устройство в центре и осмотрела пол, где стояла Ноэль. «Тут использовали магическую команду перемещения». Чтобы её использовать, нужен одноразовый магический инструмент. Но мы о ней знаем, так что внезапно и так и не получится». «А команду эту уничтожить нельзя?» Возможно или нет, Роран в целях предосторожности хотел разрушить ее, Но Айви тут же выразила недовольство. «Это вообще-то наследие древней цивилизации». Она заговорила как ученый и историк, упомянув какая-то ценная вещь, и Роран больше не стал лезть. Оценить он не мог, и раз так сказали, опровергнуть мужчина этого не мог. Гильдия авантюристов займется исследованием. Урорен думал, что в нынешнее время технология, способная позволить заменить тело, будет довольно востребованной. Он подумал, что девушка остановила его, чтобы потом исследованием занялась гильдия, но Айви коротко обронила. Нет. Тогда зачем это в целости оставлять? Потому что иначе это станет утерянной технологией. Айви не волновала, хорошо это или плохо. А Рора уже хлопала по капсуле в центре комнаты, надеясь, что устройство не сломано. «Для начала давай это проверим. Хочу узнать, чем они тут занимались». «Хорошо, подождите немного», — ответила девушка и принялась исследовать светящиеся приборы. Голу это не то чтобы не интересовало, она скорее не хотела смотреть на работу Айви, а в вот Лепис с любопытством наблюдала, периодически удовлетворяя жажду знаний вопросами. «Это не очень хорошо». «Похоже, тот, кто слабо разбирается, пытался работать за этим устройством», – нахмурилась Айви. Было неизвестно, что она там выясняла, но Рорен ждал объяснений, и продолжавшая работать девушка сообщила то, что выяснила. «Похоже, кто-то пытался восстановить тело, а вместе с тем и укреплял физические способности. Параметры в целом довольно посредственные, а это нехорошо. Можно было предположить, что это магна восстановила и улучшил свое тело». Он был сильным, еще и со специфичным снаряжением, довольно серьезный противник, но если он стал еще сильнее, Ророну совершенно точно больше не хотелось с ним пересекаться. Не знавшая его мысли, Хайви продолжила работу, а морщинки на лице становились глубже. «Но как же грубо они обращались с устройством? Пролили все культивированные материалы?» Негодовала девушка, а Роран нахмырился, услышав непонятные слова. Чтобы там ни было, интуиция подсказывала Ророну, что случилось что-то опасное, а Айви продолжала рассказывать. И все растворы разлили, стимуляторы и стабилизаторы. Чтобы их достать, придется солидно потратиться. Как горячую воду весь запас руин слили. У меня вопросик. Плевать, что они там кого-то лечили. А вылилось это куда? Раз руины были связаны с водным путем, Роран догадывался даже без объяснений, но хотел услышать ответ, разбиравшийся здесь во всём Айви. «Конечно же, все было сброшено в воду». Он надеялся, что это не так, но ответ девушки был таким, какую он ожидал. Испытывая легкую головную боль, Роран задал следующий вопрос. «И что будет, если все это попадет в воду?» «Но... тут я ничего не могу сказать. Хотя вряд ли растворившиеся лекарства и препараты дадут хоть что-то. А вдруг?» «Если что-то съест культивирующие материалы, на него окажут влияние стимуляторы и стабилизаторы «Ускорив рост», И тогда это существо станет в несколько десятков раз больше, чем обычно. Крупная особь под воздействием лекарств даст большое потомство. А, неужели... Поняв что-то из своих объяснений, Айви побледнела. Придя к выводу, девушка левой рукой взялась за лоб, точно испытывала боль. А на лице не заинтересованный происходящим здесь гулы выступил пот. Наблюдавшая за их реакцией, Лепис хлопнула в ладоши. «Понятно». «В одном канале появилось несколько особых мест. Многоножки, жившие там, размножились и росли, превратившись в настоящую Орду. Нет, в таком случае была бы лишь одна стая. но Насколько я помню, подходящие места, они все не могли так вырасти». То, что говорила Лепис, было серьезно, но Эйви сказала что-то еще более ужасное. Ророн просто лишился дара речи, Лепис продолжила. «Понятно, ведь и правда. Когда я увидела, как глаз господина Мил задвигался сам по себе... то поняла, что где-то видела подобное. Это паразиты. Паразиты? Речь шла о многоножках, но когда произнесли иное слово, Рорен смутился, а Лепис начала блистать знаниями. Не помню официальное название, но есть паразиты, которые обитают в сороконожках. Их личинки находятся в мелких насекомых, в воде, фруктах или овощах, а если попадают в живых существ, то проникают в нервную систему и мозг, а потом начинают контролировать их, Они съедают своего последнего носителя сороконожку. На чем паразитирование заканчивается? Яйца выходят из тела сороконожки и паразитируют на другом насекомом, а потом их поедают сороконожки повторяя повторяют цикл. Между прочим, если личинок раскусят, они не умрут и вполне могут восстановиться до того состояния, в каком были. Именно так дополнила Лепис. Когда мы прибыли в город, Ник поймал и съел личинку размером с палец. «Скорее всего, с ним все будет хорошо». Пауки используют что-то вроде желудочного сока, растворяя добычу и выпивая, так что после этого уже не восстановиться. Если личинки растут в живом существе, уже нельзя точно сказать, в ком эти паразиты. В худшем случае, вся еда в совести уже заражена этими паразитами. Кстати, когда они паразитируют на мозг человека, уровень интеллекта снижается, мысли становятся нечеткими, а воспоминания частично или полностью теряются. А что до общения? Можно не надеяться. «Значит, городу конец?» Под симптомы лепис подпадали жители города, которых они видели. Понявшая эта девушка бессильно улыбнулась и посмотрела на Рорана, после чего дрожащим голосом спросила, «Что будем делать, господин Роран? «А мы что-то можем?» Узная они обо всем раньше, возможно, еще смогли остановить распространение паразитов. Но теперь заражённые были по всему городу, и ничего было не сделать. «Кстати, по поводу этих насекомых». «Их можно вывести после заражения?» «Насекомых, находящихся в голове? И как это сделать?» Если способ был, Лепис сама хотела бы его знать. Гула обратилась к Рорану, который думал, что они уже ничего не могут. «И силой обжорства одних насекомых не съесть». «Братик, истощением энергии одних насекомых убить не выйдет». Под конец Рорен спросил у Саны, но и она ничего не дала. «Кстати, с тех пор, как мы прибыли в этот город, местную еду не ели». Я запечатала еду в повозке, так что она не была заражена. «Может, это ложная надежда, но, возможно, получится смешать инсектицид? С этим устройством это должно быть возможно! Дальше есть комната для смешивания, можете воспользоваться ей, материалы тоже должны остаться!» После слов Айви, Лепис растворилась за дверью, где можно было заняться смешиванием. Проводив ее взглядом, Рорен посмотрел на Айви, которая продолжал работать с устройством, И как кривиться голо, понимая всю серьёзность ситуации, а сам проклял Магну за то, что тот залез сюда, и Ноэль за неправильное применение устройства.